лез дышал загнанно, кололо в боках. Но он не останавливался. Вот и улица Кипарисная на гребне холма. Теперь легче. Вниз, вниз по ракушной лестнице, по переулку Боцмана-Демидова, через чей-то двор, где зашлась лайм-кудлатая собачонка. Опять ступенчатый извилистый трап, и вот она, мельничная балка. Слева в конце её на дороге неторопливо пылят две военные машины. Лесь понял, что успеет. Вон туда, где на дне балки через глинистую промойну перекинут мост. На нём лучше всего. Там тяжёлые машины замедлят ход. Лесь через упругие кусты скатился вниз. Ободранный, всколокоченный, но почти спокойный взошёл на горбатый мост. «Взошёл на горбатый мост». Это было решётчатое железное сооружение без перил, с поперечным настилом из досок. Доски были неопилены, разной длины. Некоторые торчали над промоиной далеко от края моста. Машины приближались с тяжёлым гулом, и теперь было видно, что идут они на большой скорости, неудержимо. Лёся стал жутковат. Он ступил на самый край моста, а потом ещё дальше, но пружик конец доски, она пружинисто качнулась под мальчишкой. Лесь тоже качнулся. Но тут же понял, что у него удачная позиция. Он пропустит машины, а потом ударит лучом по ним вслед. А иначе нет смысла. Ведь кузова-то, крытые брезентом, не видно, кто там и сколько их. А сзади брезент всегда откинут. Вопреки ожиданию, транспортеры не сбавили ход. За стеклом кабины Лесь увидел оскаленное лицо водителя. Мальчишки, мол, тут еще не хватало. «Нашел, где играть, сопляк!» И машина с воем, с ударом горячего бензинного воздуха, пронеслась. Но случилось то, чего не ждали ни лезь, ни водитель. Задние скаты тяжелого транспортера с маху проломили доску настила. Ту, на которой стоял лезь. Середина доски ухнула вниз, а вздыбленный конец швырнул легонького леся в воздух, как цирковой снаряд швыряет акробата. Лесь взлетел по дуге и грохнулся на четвереньке посреди моста. уронил излучатель, а второй транспортёр надвигался с нарастающим рёвом. Лесь не успел схватить излучатель. Оглушённый ударом и болью, он, спасая себя, рванулся к краю моста и, падая с него, ещё успел увидеть, как рубчатая шина сплющила лейденскую банку. Лесь упал в промоину, на влажную глину, рядом с ручейком. Но боль и страх задержали его лишь на секунду. Он вскочил, шатнулся и кинулся к склону. Слышал за спиной вой тормозов и крики. Пусть. Хорошо, что остановились. Он выиграет время. Раз нет излучателя, остаётся одно защитить Вельку собой. Не посмеет же они стрелять в него в лесу. Он рывками сквозь орешник и дубняк поднялся до середины склона. Здесь был земляной карниз, а на нём намёк на тропинку. И Лесь кинулся по этому карнизу к Велькиному укрытию. И увидел внизу, будто эпизод из кино. Машины остановились, из кузовов попрыгали дядьки в пятнистых комбинезонах и лиловых беретах, с чёрными короткими автоматами и ещё с какими-то непонятными штуками в руках. Встали цепью, махнули руками, и по балке разнёсся рассыпчатый треск. Ясь понял, что у гвардейцев ручные трещотки, вроде тех, что бывают у болельщиков на стадионах. Видимо, охотники решили напугать шумом и выгнать из убежища чудовище. Авелька Большой, бестолковый, доверчивый Велька вылез навстречу. Вылез радостно, безбоязненно. Приподнялся над кустами на жёлтых пластмассовых ногах и затрещал в ответ. Зубчатые звуковые пластинки тёрлись одна о другую, наполняя балку шумным весёлым стрекотанием. Вот он я. Здравствуйте. Видимо, бедняга решил, что его отыскали родичи. Такие же солнечные кузнечики-великаны. Трещат, зовут к себе. Велька назад. Но разве услышит он в этом шуме? Цепь автоматчиков подымалась резко. Обученные кадры. Впереди других с качками двигался вверх один, наверное, командир, в лихо заломленном берете, без трещиотки, с автоматом на локте. Лейс тоже рвался вперёд без задержки. Встать перед Вельке, заслонить. Он же не хищник, не страшилиш, он ручной. Потом скачит на него Велька вперёд, и не догонят, а стрелять по бояться. Лесь был в пяти метрах от Вельки. «Автоматчик тоже, только ниже по склону». Он остановился. Лесь увидел его лицо. Гладкое, ленивое, со спокойными глазами. Со скошенным на сторону подбородком и кривыми губами, словно автоматчик жевал резинку. «Может, и жевал?» Он поднял черный маленький, будто из детского мира автомат. «Не надо!» Лесь понял, что не успеет к Вельке. Он ломился теперь сквозь низкий орешник прямо к стрелку. Велько перестал стрекотать, и трищётки смолкли. Из автоматического ствола выскочила тусклая оранжевая вспышка, и он будто заквакал, редко, негромко. Лис сумел оглюнуться в своём стремительном движении. От Вельки летели жёлтые клочья, и у него подламывались суставчатые ноги. Отчаянье И режущая обида в долю секунды превратилась в тугую ярость. Она, как пружина, метнула леся в воздух, и он в полёте ударил автоматчика головой под грудь, ниже задравшегося чёрного ствола. Они вдвоём покатились по склону, лесь в беспамятную черноту. Он успел ещё почувствовать, как в грудь ему вдавился дырчатый камешек, не больно, а словно о чём-то напомнил. И всё.